Какой любимый цвет Златопуста Локонса? Второе. Какова тайная, чистолюбивая мечта Златопуста Локонса? Третье. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Златопуста Локонса? И так далее, и тому подобное. Последний, 54-й вопрос звучал так.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 Сидевшие впереди Симус Финниган и Дин Томас тряслись от едва сдерживаемого смеха. Гермиона же, наоборот, вся обратилась вслух. Вернул ее к действительности только произнесенное на весь класс ее имя. «А вот мисс Гермиона Грейнджер знает мою честолюбивую мечту. Да, я хочу избавить мир от зла»